Приказ сверху. Эшелон везёт будущих бойцов на фронт. Остановка в лесу. Приказано выйти, готовить горячую пищу. Разжигают костры, вода кипит. Среди бойцов девушка, почтальонка Клима, ей 18. 5 лет назад Клима после смерти отца и матери осталась за старшую. Братишки и сестрёнки все на ней были. Работу дали развозила на мотоцикле почту по деревням. Однажды во враг со всеми письмами съехала. Как и цела осталась непонятно. Характерная девица, широка плечи, сильная. Началась война. Младшие со школы эвакуировались, а Клима заладила: "Хочу на фронт и всё тут". Долго отказывали, потому что девчонка. Ну, Клима один козырь это мотоцикл. Другой козырь Немецкий в школе был с настоящей немкой, на селе у них жила. Взяли наконец учиться гранаты бросать. И вот Климов почти на фронте. Ей не терпится, она рада. Стоят бойцы и смотрят, как в котле вода начинает закипать. Над ёлками темнеет и комар вьётся у уха. На мотоцикле, с визной, медсестрой, кем угодно, говорит Климов взволнованно. лишь бы воевать». «Клима, просись к нам, Редькинсам», — говорит высокий лейтенант Ермишин, который возвращается на фронт после ранения. «Про нашу разведроту вся армия знает. Мы — разведчики. Орудуем в тылу врага, не даем им расслабиться. Склад подорвать с боеприпасами, налеты, засады, языка взять в разведке боем. Документы, письма важные — все выхватываем. А наш командир...» Настоящий герой Фёдор Редкин. Да, хочу к вам, загорелась Клима. Буду проситься к Редкинцам. Мотоцикла, вправду, у нас нет. Больше на брюхе ползаем по лесам. Надо у немца добудешь. Есть добыть мотоцикл у немца, сияет Клима. Вдруг приказ. По вагонам! Торопятся. Говорят, эшелоны немец бомбит. Так и не успели поесть горячего. Фёдор Редькин — командир легендарный. Косят красноармейцы траву на поляне. Глядь, мимо немчик вертлявый на велосипеде мчится. С такой скоростью, что только и мелькнули ноги на руле, да мундир чёрный, да звонок тренькает, да белобрысый чуп развивается. Бойцы винтовки похватали, помчались за немцем, полят в небо. «Хэн де хо!» Живым, значит, взять хотят. А немчуры след простыл. В лагере переполох. Разведчики выбегают навстречу, а Редькин уже немецкий мундир снимает и хохочет. «Молодцы! Прошли проверку!» «Товарищ лейтенант! Ну как так можно? Вы же нашу пулю схватить могли!» А Редькин хохочет только. Родному командиру Федору Редькину, легендарному разведчику, в сорок втором девятнадцать лет... За его голову дают двадцать тысяч немецких марок. «Сегодня нам повезет», — сказал Редькин. Почему он так уверен, никто не знает. Но его уверенность передается бойцам. Клима в две секунды, как кошка взлетает на березу, прикладывает к глазам бинокль. По большаку идут немецкие машины. Подход к деревне удобный. Если не заминировано, пройти можно. Вот две машины свернули с Большака в деревню. В кузовах фрицы. Клима наблюдает и докладывает. На дорогу к лесу выдвигается немецкий отряд. Цепью растянулись, медленно идут в касках, за плечами ранцы, головы задирают, осматривают верхушки деревьев. Пахнет жареным. Клима страха не чувствует, только весёлый азарт. Вот она какая разведка. «Сколько их?» — Редькин снизу. «Двенадцать, тринадцать, двадцать человек!» — считает Клима. «Ого! За ними еще человек! Сорок! Несут три пулемета и миномет! Товарищ Редькин, они сейчас здесь будут!» «Слезай!» — командует Редькин. «Мы остаемся на месте! Снежкин, Липовец, Ермишин с флангов!» Разбежались, залегли за кустами. Подпустили немцев поближе. Агонь! кричит Редкин. Редкинцы бьют из автоматов, немцы падают, смятение, суматоха. Кто не успел близко подойти, дают дёра обратно в деревню. Везде валяются трупы. Ермишин прикрывает отход. Полемёты, миномёты, стерё отрубы всё достаётся редкинцам. Живых немцев только двое. Один здоровенный и сесоваца орёт и дико ругается, другой совсем пацан без сознания. пацана тащит на плащ палатки, эссесовцы с двух сторон ведут пинками. Шайзен, шайзен, орёт эссевец на весь лес. Не просто орёт, чего-то просит. Хочет, чтобы пристрелили, переводит клима. Шайзен это стрелять. Них чайзен, редкин немцу. Лебен. Шайзен, камрадан, шайзен, орёт эссевец и стаскивает штаны. Тут уж все понимают, гогочут над немцем, снимая напряжение. «Надеть противогазы!» — гаркает Редькин, вращая глазами и зажимает нос. Хохот. Клима допрашивает пацана. Тот пришел в себя, сидит с серой, мотает головой. «Аус Вельхентрупен?» «Нихт эсэс», — повторяет пацан. «Нихт эсэс». Выясняется, что на фронте он только два дня. «Аус Вельхентрупен?» как и Клима. Хотел в кавалерию, а перебросили в карательный отряд. Приказали прочесать лес по тому, как русский сказал, что здесь разведчики прячутся. Интересно, кто этот предатель, говорит Редкин. У Клима теперь есть немецкое шлея, пистолет и кинжал. Отдыхая на траве у контрольного пункта, Клима пытается прочесть письмо, которое было у пацана-кавалериста Запазухи. Разбирает плохо. Попадается слово «фрессон», это значит «жрать». И еще «мутр», это значит «мама». Федор Редькин — разведчик от бога. Операции планирует досконально. Местность знает, как будто здесь родился. По лесу идет своей походочкой в развалку, ни один сучок не хрустнет. Все редькинцы ему подражают. По врагам, болотам, топим непролазным, заходят немцу в тыл, появляются внезапно, испаряются быстро. Но и трудно им приходится. Сутками ползаешь на животе по болоту с немецким автоматом. Обувь, одежда вечно мокрые, и спят разведчики урывками. Одним дождливым днём ретькинцы уже возвращаются на базу и замечают Навстречу, на расстоянии метров ста, движутся на велосипедах немцы. Редькина дает приказ — без команды не стрелять. Немцы приближаются к кустам, где сидит Клима. Она не спала двое суток, и от этого на нее находит какое-то странное спокойствие. Она думает о том, что в лесу безветрие, и что света капает, и что форма у немцев не такого покрою, как у красноармейцев. А ещё о том, что вот птицы или лесные мыши, наверное, вообще не знают, что у людей война. Огонь! командует Реткин. Реткин со строчата из автоматов бросают гранаты, немцы, застигнутые в расплох, падают с велосипедов. Климо налетает на немца в зелёном маскхалате, в ярости заламывает ему руки назад, отстёгивает кобуру, кинжал, тот сопротивляется, пытается повалить Климу, но не на ту напал. Auf stehen, Handy hoch, командует она. Накрывает пулемётным огнём из соседней деревни. Немцу пробивает голову, он хрипя валится на климу, её заливают липкая горячая кровь. Разведчики в спешке подбирают велосипеды, тащат ещё четырёх языков, завязывается драка. Клима видит, как рядом с ней падает Ермишин, тот самый, что рассказал ей про Ретькинцев. Кровь хлещет из его бедра, лицом мгновенно становится синеватым, он стонет. Климы пытается наложить жгут, перевязать рану. "Отходим!" кричит Редкин. "Немцев введите, а этих сволочей к дереву быстро!" Один из полицейев, здоровый бугай с детским лицом, ползает по земле, хватает бойцов за сапоги, пытается целовать их. "Товарищи, ребята, не расстреливайте. Я вам всё скажу, всё." Я вам самого начальника полиции сдам. Он по вечерам ходит один в Уже. Ему немцы пароль дают. Один ходит, без охраны. Вдвоем максимум. Разведчики подходят к базе. Ермишин уже не стонет. Клима только теперь замечает, что она вся в крови того немца. Ее трясет. Запах крови и земли не уходит. Она не может ни спать, ни есть. — Я не могу. Вечер холодный, но клима стаскивает сапоги, одежду и идёт на ручей. Ложится на неглубокое песчаное дно. Желтоватые потоки воды катятся по её телу. Редкин сидит у стола и ни на кого не смотрит. Рядом с ним полковник из разведывательного отдела дивизии. Получено задание, говорит безличный Редкин. Взять начальника полиции в деревне Уже С собой берём предателя Петьку, кивает на молодого полицая. Тот уже в красноармейской пилотке и плащ-палатке. Клянусь, говорит Петька. Я оправдаю и заглажу свой поступок кровью искуплю. Не верю я ему, говорит Редкин полковнику. Сбежит. Пусть идёт с вами и искупит своё преступление, говорит начальство очень строго. Этот товарищ Редкин, приказ сверху. не обсуждается. Редкин поджимает губы. Выходят тремя группами: две группы захвата и группа в которой Клима прикрывать отход. Дорогие ребята расспрашивают Петьку, как получилось, что он полицаем стал. Это дьявол, говорит Петька. Соседи всю семью вырезали. Сестру и мать у них неделю насиловали, потом казнили. А у меня тоже. Мать и сестра И самому умирать не хочется. Мне шестнадцать, только испугался я. Но я никого не убивал, я только делал вид. То — То-то ты с пулеметом шел, — обрывает Петьку кто-то из ребят. И если бы успел поставить, так бы мы все и полегли. Дальше идут молча. У деревни расходятся. Петька уже осмелел, пытается давать советы. Перед тем, как группы захвата пойдут дальше, Клима подходит к Редькину. — Товарищ Редькин! Не верьте вы этому гаду. Мало ли, что сверху приказали, вы лучше знаете. Дадим ему шанс, нехотя говорит Резкин. Вместе с Петькой разведчики уходят в темноту. Начинает светать. Солнце припекает сильнее, Климы сидит в зарослях травы, истекая потом. Небо над головой выцветшее, блёкло-голубое. Впереди поле, на нем работают женщины и дети под охраной полицейских. Не шелохнуться. Жарко-жарко. Часы идут, на сердце у Климы непонятная тоска. Плохое предчувствие мучает ее. И снова преследует запах крови и земли. Она снова смотрит на часы и снимает автомат с предохранителя. Вдруг из деревни доносится пулеметная очередь, затем частые выстрелы винтовок — Климе бежит леповец. Немцы идут, отходим. Клима тоже вскакивает. Ползать уже нет смысла. Снизу с поля со всех сторон бегут немцы в мундирах и полицаи с белыми повязками на рукаве. Не стреляют, хотят взять живыми. Лови, кричат они. Лови, лови! Клима бьёт длинными очередями. Немцы останавливаются, но их много-много. бросает две гранаты, чтобы шумом отвлечь их на себя, одну оставляет для себя и бежит. Пули визжат и щёлкают, впиваются в стволы и срезают траву, солнце палит. Лови её! слышится сзади. Клим мчится к лесу, надо успеть до того, как они установят пулемёт. Слева отстреливается липовец через заросли, через ручей. Крики и стрельба остаются позади. Лес. Наконец-то лес. Тёмный пятно черничника. Сердце колотится, бухает в висках, лицо горит, ноги больше не держат. Клима падает лицом в мокрый мох, сосёт его, рядом лужится с грязью. Клима высасывает воду, а грязь сплёвывает. Петька действительно сбежал. Попросил напиться, сбежал и привёл полицаев. а из деревни на подмогу и немцы подтянулись. Пятерых ребят потеряли в тот день редькинцы. Самого командира вынесли тяжело раненого без сознания. В последний момент он заполз в кустарник, и полицейские его не обнаружили. Рана в голову очень тяжелая. Редькинцы ходят притихшие. Что-то будет. Небывалые, неприятные мысли приходят в голову Климя. Фёдор Ретькин, разведчик опытный. Он и людей знает, и лес. Он всегда всё делает вовремя, быстро и чётко. Он умеет и рисковать, и быть осторожным. Ретькин чуял, что полицай сбежит. "Клемы, подходит к Клиповцу. Послушай, ты только не ругайся сразу, а объясни. Я просто не понимаю". То есть я, конечно, понимаю. Военная субординация. Но вот был приказ сверху взять этого гада с собой, и редкин пошёл его выполнять и Молчи, строго прерывает её леповец. Приказы не обсуждают.